«Доверительное собеседование. Первый вечер. Мама Адаваида. Ваше имя?» — вежливо спросил следователь. Человек не старый, но замотанный. Он представился первым. «Мараин. Эрру». Я назвал дату и место своего рождения, мысленно обещая себе при первом удобном случае имя свое сменить. После моего ответа на экране замелькали картинки. Мои слова тут же подтверждались или опровергались. Мелькание прекратилось, представляя в увеличенном виде разворот документа. Запись о моем рождении. Имя. Иру. Место. Этот город. Пол. Мужской. Рост. Вес при рождении. Имена отца и матери». Статус высокий. Родители мне его передали. Появились смеющиеся молодые лица мужчины и женщины. Отец в форме космической разведки, мама в белом халате. Фотографию следователь отпечатал на бумаге и вручил мне. Я, забыв обо всём, держал снимок в руках, вглядываясь в лица своих родителей. А в голове билось «Надо же, какие красивые люди! На кого я больше похож?» «Они меня видели малышом, а я этого не помню». «Ваши родители», — услышал я. «Я оторвался от снимка. Я их не помню. Даже не знаю, кто они». Подтверждая мои слова, отобразился другой документ, свидетельство о смерти обоих. «Причина — пожар на космическом корабле. Дата их гибели подсказывала, что мне тогда было чуть больше двух лет. Кого помните?» «Маму Аделаиду. Мне было шесть, когда она не проснулась от передозы. Ее помню хорошо. Можете рассказать? Я старался быть сдержанным, чтобы мои взрослые показания не напоминали детские жалобы. Я хотел справедливости. Когда-то надо было открыть картины своего детства». «Красивая, белокурая, молодая, веселая, любила со мной гулять, требовала, чтобы я звал ее мама Аделаида. В ответ звала меня сыночком. «Да, это она!» — кивнул я на появившееся фото женщины с маленьким мальчиком на руках. Следователь, прочитав выскочивший следом документ, попросил ознакомиться с ним психолога. Оба задумались, пока не вспомнили обо мне». что о себе рассказывала ваша мама Аделаида? Впервые подал голос психолог, немолодой мужчина с выправкой военного. Она обращала на меня внимание только на людях. Я не смог скрыть горечи, невольно вспомнив, как маленьким пытался добиться материнского тепла. Хоть мама Аделаида была холодная и подчас зла, я любил ее. Должен же я был кого-то любить. Оправдывал, жалел. Смерть ее для меня была ужасно. Уснуть и не проснуться. Долго я потом боялся ложиться спать. Приходя домой, она словно не видела и не слышала меня. Я был предоставлен сам себе. Минутку, прервал психолог, будто ставил ширму между мной и собой. Вы были совсем маленьким. Кто-то же за вами присматривал, кормил, переодевал, мыл. На фото вы не выглядите заморенным или грязным. Одеты очень прилично, если не сказать выше вы. высшего Замечание задело. Моим словам не очень-то склонны доверясь. В 2-3 года я себя не помню, только чьи-то грубые руки. То, о чем я рассказываю, это мой пятилетний возраст. У меня были игрушки, вкусняшки, своя комната. Мама Далаида любила наряжать меня в новое, когда мы выходили гулять. На ежедневных прогулках она становилась мамой. Внимательной, ласковой, веселой. Точно скажу, что к пяти. моим годам мы жили с мамой Аделаиды одни. Она покупала или заказывала готовую еду, не требовалось ее просить. Если я хотел есть, я знал, где взять, и брал сам. Мылся, одевался, причесывался я тоже сам. Вот что я имею в виду, когда говорю, что был предоставлен сам себе. Я посмотрел в упор на психолога, давая понять, что не считаю подобной нормой в отличие от него. «Мы можем вам кое-что сообщить, Ру», — подал голос следователь. «Если это не будет для вас потрясением, басы ваших прав касается напрямую. Вы обязаны это знать, хоть к вашей теперешней жизни это и не относится». а Он посмотрел на психолога, тот помедлив кивнул, и следователь Мараин продолжил. «Ваша приемная мать не являлась вам рот. родственницей. «Далаида», он указал на экран, «там уже был другой документ, который я не мог прочесть, шрифт был слишком мелкий, «лечилась от зависимости от популярного лекарства». «Эльминал? Оно! Ей необходим был социально значимый поступок, чтобы показать полное выздоровление от зависимости. Подав заявку на усыновление, она стала вашей матерью». «Я только не пойму, почему семью не навещали структуры», начал психолог, но Мараин отмахнулся. «Сирота с высоким статусом. По закону невозможно малолетнему понизить статус». Женщина рассчитала верно. Усыновлением вернят себе высокий статус, пониженный из-за наркозависимости, а с ним — правовую свободу. Никто не смеет лезть в дела людей с высоким статусом, и доступ к Эльминау снова открыт. Следователь зло покрутил головой, «Кругом одно и то же, хоть во внутреннюю службу переходи». «Системный сбой?» — недоверчиво спросил психолог. «Разве так бывает?» «Роботы ломаются, а люди, по-вашему, не ошибаются никогда?» — сердито спросил его следователь. «Я немо впитывал каждое слово. Обо мне опять забыли, занимаясь своими делами. На сегодня хватит», — решил Мара Ин, а психолог довольно потянулся. «Необходим запрос, и время уже позднее. Завтра в 5 продолжим. За нарушение твоих прав жди компенсацию. От себя лично скажу. Повезло тебе, что мама Аделаида не обращала на тебя внимания. Радости в этом нет, да хоть ты остался здоров. Думай о том почаще и не зацикливайся на остальном. Я проверю», — пообещал психолог вставая. «Я остался в своей комнате еще больше, чем накануне, беспокоясь за исход нашего дела. Невероятно». Вероника, не я не были шпионами. Да кто нам поверит, если случилось то, что невозможно представить? Я слышал в приоткрытую дверь спокойный голос мамы. Я не мог разобрать слов, только мог уловить, как она долго, будто учитель в школе что-то рассказывает поставленным голосом. У них там разговор затянулся. Я так и уснул при включенном свете под мамин голос. Второй вечер. Анна и роботы. «На следующий день я чувствовал себя увереннее, и прежде чем меня спросили о моем прошлом, я решил разведать о настоящем. В чем меня обвиняют?» Следователь Мараин тепло улыбнулся, превратившись в приветливого человека. «Ни в чем. По закону несовершеннолетнего с высоким статусом не могут обвинить». «Ты сам пошел на добровольное сотрудничество. Спасибо тебе!» «Ронни предъявлено обвинение в шпионаже». «Шпионаже! Измена Родине! Почему?» «Из-за Сергея, его личности. Возможно, она прикрывала его или давала доступ к закрытой для него информации. Я чуть не засмеялся!» «Мама никогда не обращала на него внимания и сама предложила жениться на ней», — спросил следователь уже без улыбки. Я ознакомился с ее вчерашними показаниями. Мараин покачал головой, а я расхотел смеяться. «Веронику, ты зовешь мамой сам или она попросила?» Вспомнив мои вчерашние слова, задал следующий вопрос следователь. «Сам. Вероника к этому ровно относилась. Как думаешь, почему она именно тогда сменила имя?» «Когда тогда?» — не понял я. «Когда открылось, что тебя бил отец?» «Он не отец мне, вы же знаете. Мне показалось, что Мараин посмотрел на меня с жалостью. Конечно, знаю, что он не твой отец. Она настаивает, что не знала того. Это правда. Мне она тоже так сказала, когда вернулась из полиции. Знаю, что правда. Каждое ее слово проверяют, все импульсы отслеживают. Сидит, опутанная проводами и умудряется морочить следователям головы. «Почему она сменила имя?» «Я пожал плечами. Разве на это нужна причина?» «Потому что все изменилось?» «Предположил я. Почему именно это имя?» Настаивал следователь. «Я невольно посмотрел на психолога. Что это за вопросы? Но тот молча следил за нашим разговором и не считал нашу беседу глупой. Не знаю, что означает слово «Вероника». Впервые за вечер замелькал спасительный экран. Потом появилось растение. Исчезнувшая трава прошлого. «Не только», — хмыкнул Мараин. «Есть еще толкование, тоже из забытого прошлого. Ты знаешь, кто такой тарара. Просили не меня, психолога. Тот замялся. «Что-то с быком?» «Верно», — уважительно смягчился Мороин, видимо, не ожидая правильного ответа. «Тореро, эдакий отчаянный храбрец, почти безоружный, который выходит на бой с быком, дразнит его и раззадаривает». «Вероника» — это поза Тореро, когда тот разворачивает платок перед быком. Названа по аналогии с древней святой Вероникой — и изображали с платком в руке. Вот я бы хотел знать, твоя мама ученая женщина, влюбленная в свою науку или Торера, вставшая в позу, дающая понять, что ей никто не страшен. Я улыбнулся справедливости слов следователя. «Незнакомый человек, а как здорово писал маму». «Верно. Она и ученая, и влюбленная не только в науку, и бесстрашная, попавшая в беду». «Ну ты и накрутил», — с сомнением покачал головой психолог. «Слишком много символов, сложновато будет». «Ей в самый раз», — не согласился Мараин. она преподаватель не современной литературы зашифровать в состоянии что угодно логическая ошибка возразил психолог она занята тем что расшифровывать символы прошлого но я понял ход твоей мысли подумай ру крепко подумай попросил меня следователь и я несмотря на угрозу маме почувствовал к нему симпатию ладно словно одергивая сам себя сказал мараин давай по порядку между мной мамой Адалаиды и теперешней, была еще одна. «Анна», ответил я. На экране появилось фото черноволосой нежной красавицы, выражение глаз которой было будто подернуто дымкой печали. «Высокий статус», читал с экрана следователь. «Несколько замужеств, все краткосрочные, несколько разводов, динамичный карьерный рост, специализация роботехника». «Замужество с Сергеем», Мараин вгляделся в экран. «Самое длительное. Усыновление по долгосрочной заявке». «Да, в ее доме было полно роботов», — вспомнил я живо. «Для меня это было удивительно и ново. Сразу столько друзей». «Это не пугало», — уточнил осторожно психолог. «Нет, они все были хорошие добрые, как Анна. Но ну, родители оказались лучше. 6 лет ты с ними прожил, мнение составил. Я задумался, с чего начать. Анна не заставляла звать ее мамой, была ровнее и приветливее Аделаиды, но всегда ходила печальная. Чинила и тестировала роботов, они были ее страстью и отвлекали от вечной грусти. Только с ними она улыбалась. она всем помогала, но ей никто не... не мог помочь. Такое складывалось ощущение. Я сказал и удивился, до чего мне удалось точно передать словами то, что хотел выразить. «Предал Аиде ты в детский корпус не ходил», заметил психолог. «Понятно почему, но и Анна не определила тебя туда. С моим воспитанием и образованием прекрасно справлялись роботы», возразил я. «С ними было не скучно». «Анна считала, что я организован не хуже их. Она пропадала допоздна на работе, во всяком случае так говорила. Дома ее было трудно застать. А Сергей?» — спросил следователь. «Он всегда был дома. Сидел в своем кабинете, там работал, выходил редко. При Веронике он стал ходить по квартире. Она приучила нас вместе завтракать и ужинать. При Анне я видел его на редких общих прогулках. Они любили вдвоем ходить под руку, а я с роботом шли сзади». See you. Сергей читал стихи, Анна молчала, улыбалась. Я долгое время думал, что мужчины говорят стихами. В семь лет она определила меня в школу, где я вплотную общался только с людьми. Тяжело было? Очень с непривычки, признался я, вспоминая себя тогда. Психолог с экрана читал документы о моем состоянии здоровья в те годы. Отставание в развитии. И что, Анна? Сергей? Ничего. Анна была занята, Сергей меня не касался. Робот я. обучавшие меня, не понимали, чего от меня хотят в школе. Сам себе помочь я тоже не мог. Очень быстро я стал последним и возненавидел школу, сверстников, учителей. Четыре года промаялся, а потом Анна ни с того ни с сего легла в больницу и через три дня умерла. Следователи-психолог молча читали медицинское заключение, и каждый по очереди покачали головами. «Тебе не объясняли причины ее смерти? Я был напуган сильнее, чем тогда с Аделаидой. В те дни перед больницей Анну было не узнать. Она ходила сияющая, счастливая, и вдруг умерла. Когда Сергей сказал о том, я его не понял, да и он сам был не такой, как всегда». «Что он сказал?» «Умерла в родах». «Я не знал, что это значит». «Запомнил слова, думая, что это страшное заболевание». «Сергей не объяснил?» «Нет, ушел в свой кабинет». Взрослые молчали, не глядя ни на экран, ни на меня. «Вы можете мне что-то сообщить о ней?» «Спросил я». Заговорил психолог мягким, извиняющимся тоном. «Твоей второй приемной маме не стоило заводить ребенка». У нее хватало заболеваний, лечением она пренебрегала, поэтому ей не смогли помочь и врачи. Но это ведь не все. Я уловил недосказанность в тоне и молчании людей. На мои слова следователь Мараин сердито выдохнул, как вчера. «Ты прав, Эру, это не все. По заключению врачей следует, что Анна была психически нездорова, считала себя роботом, а не человеком. То, что ей без проверки позволили усыновление — очередная ошибка». Он оттянул ворот рубашки. «На сегодня достаточно. До завтра, Ру». Взрослые покинули мою комнату. Я же, оставшись один, невольно вспоминал, как ждал появления Анны. За дня в день, несмотря на слова Сергея о ее смерти. А добрые, послушные роботы, единственные мои друзья, без ее рук один за другим выходили из строя. Умирали. Вечер третий. рони и Сергей подошел вплотную разговор о том, как мы с мамой познакомились, стали семьей. «Как я ждал этого вечера!» сейчас я все расскажу, и все недоразумения уладятся. Вышло не так. В ответственный момент меня словно подменили. Следователи психолог привыкли, что я говорю без понуканий, потому не стали задавать вопросы, ожидая, что я расскажу. Мой монолог под их настойчивыми взглядами длился несколько секунд. Когда мне было 12 с небольшим, в магазине мы познакомились с Ронни. Она помогла мне выбрать одежду по размеру. Через два дня она пришла к нам в гости. Через три предложила Сергею зарегистрировать брак и переехать к ней. Ронни как раз присмотрела дом. Этот дом... «Мы согласились. Три года здесь живем». «На экране появилось фото Рони и Сергея, свидетельство о браке, мое фото в новой школе, характеристики, оценки». «Психолог с интересом изучал документы, на нас не обращал внимания». «Больше ты ничего не скажешь, Эру?» «Почему-то в голосе Мораина я услышал уважение». — Почему? Я же не смог защитить свою маму, не захотел. Задавайте вопросы, я не знаю, что вас интересует. Старайся отвечать точно. Сперва подумай. Если твердо не помнишь, лучше промолчи. Мне показалось, что мы со следователем друг друга понимали. Он будто чувствовал мое состояние. Мараин, подумав, спросил. Что это был за магазин? Когда вы там были? Я вздохнул. Ответить было нетрудно. Элитный, на площади, знаете? Там люди обслуживают, не роботы. Да-да, этот... «Там, где персонал не уступает роботам, когда вы туда ходили?» «Перед школой мы пришли с одеждой для меня. В этом магазине мы бывали часто с Анной, которая любила роботов, но посещала магазин, в котором обслуживали люди людей», — кивнул следователь. «Уточним то, что знаем. Анна умерла весной. Вы пришли покупать одежду к школе. Между двумя событиями несколько месяцев, так?» да. «Вы по-прежнему жили в доме Анны?» «Нет, переехали». «Понизили статус, кивнул мы а в магазин для людей с высоким статусом пришли и вас обслужили. Я растерялся. Я никогда не думал об этом. Да, действительно, нас не завернули с порога, как должны были. Допустим, Иру, люди допустили ошибку и вас обслужили, но при оплате покупки всегда проверяют статус клиента. Рон не расплачивалась за покупку, возразил я. Сергей принял ее за продавщицу и попросил подобрать для меня костюм. Она нашла то, что нужно, заставил меня примерить, а затем, смеясь, оплатила нашу покупку вместе со своей. Сергей извинился, мы с Роней хихикали. Правда, Роня была одета в похожий костюм, что носил персонал магазина. Значит, все-таки Сергей первым к ней подошел с просьбой. «Да, он спутал ее с продавщицей. Но вы же часто ходили в этот магазин». «Да, но мы никогда не запоминали продавщиц в лицо. Он обратился к свободной женщине, которая стояла без дела. Что же было дальше, когда Рони выручил вас?» Мы попрощались, Сергей извинился, Ронни попросил указать наше место пребывания, пообещав навестить. Когда навестила, вы были рады? Я очень, она была живая, добрая. как мама Аделаида. Я с первых минут почувствовал, что Ронни мой друг. Признался я в том, в чем не собирался признаваться следователю. Какого у меня не было. А Сергей, как он вел себя, ты помнишь? Он был такой же, всегда спокойный, вежливый. Они разговаривали стихами. Нет, он больше помалкивал. Говорил Ронни, когда она ушла, мне стало грустно. В следующий раз, когда она появилась, то сделала предложение Сергею, Между этими событиями ничего не было, Ру. Это важно. Я опустил глаза под взглядом следователя. Сперва Ронни поговорила со мной. Медленно сказал я. Спросила, не хочется ли мне переехать в дом попросторнее, школу посерьезнее. Предупредила, что мамой мне стать не сможет, только няней. То есть тебя она спросила, Сергея не стало. Теперь понятно. Потом поговорила с Сергеем, уверенная, что тот согласится. Он молчал, а потом кивнул. Не ожидал, расстроился, удивился. Не знаю, обычно он не молчал, когда спрашивали. Значит, не обрадовался. «Я радости или грусти никогда не видел на его лице. Он улыбался только при Веронике. То есть там всегда был хмур и суров?» «Нет, не хмур. Серьезен, спокоен, сдержан». «Равнодушен», — подсказал следователь и улыбнулся. Я кивнул. «Ронни что-то просил его подписать. Брачный договор — это законно». «Мы переехали в новый дом в тот же день. У меня вновь закончились слова, но Мараин меня понял и спросил, что ты можешь сказать о своей семье. Я пожал плечами. Все было хорошо. Выдержав паузу, следователь спросил, ты молчишь, Иру, чтобы не навредить своей матери?» «Спасибо, что напомнили. Да только сейчас до меня дошло. Распиши я, какая у меня замечательная мать, мне тут же возразят. Как же такая прекрасная женщина не разглядела Сергея? Любое мое слово в пользу Вероники будет звучать фальшиво». «Мне не нужна следующая мать», — признался я. «Наша семья меня вполне устраивает». «Ваше профессиональное мнение, Эрм Ар», — обратился Муравин к психологу. Тот заговорил. «За этот период есть положительная динамика в физических и умственных показателях. Смена среды, учебного заведения, социума, все возможности, данные высоким статусом на лицо, если бы не факт». Побоев, если бы согласился, вставая следователь. Но ну, там завтра. Отдыхай, Ром. До свидания. Я думал, что мама взялась за меня, когда заставила бегать по кружкам и секциям. Следователь дал мне понять: "Нет, раньше, с первой нашей встречи". Вечер четвёртый. Семья. Разговор о маме был только началом главного, основного разговора. Я понимал, что теперь мне не отвертеться и был не рад, что согласился поговорить. «Четвертый визит начался минорно». Психолог Эрмар завёл долгую тему о том, что мне будет непросто об этом говорить, но это необходимо. Я же вспомнил предупреждение мамы. «Что бы ни случилось, Эру, молчи!» Я чувствовал себя предателем. То, что Вероника считала нужным скрыть, выложу я. Меня, может, похвалят за смелость. «Свалял я дурака. Что же мне делать?» «Вчера ты говорил, что Сергей всегда был спокоен до равнодушия. Я правильно тебя понял, Ру?» Все верно, следователь Мараин». «Почетче изложи, чем занимался Сергей». «Что-то с книгами». «Мама говорила, что он связал свою жизнь с мировой литературой». «Для нее это было удивительно». «Мама говорила». «А ты сам не знал?» «Не интересовался». «Но ты же, сергея знаешь больше. Смерть Анны вас должна была сблизить». «Я покачал головой». «Это не так. После смерти Анны мы сидели каждый в своем углу, старались не попадаться друг другу на глаза». «Ты его боялся?» «Нет, просто знал, как и он, что мы чужие. Я привыканнее к ее роботам». Как Сергей относился к роботам? Я удивился вопросу, задумался. Не знаю. Но они его не напрягали, может, интересовали? Нет, подумав, ответил я. Я не помню, чтобы он подходил к ним. Он общался только с Анной. Что-нибудь тебе он говорил после ее смерти? Что пришло извещение, мы должны переехать. Ничего из вещей брать нельзя. Ладно, а ты? Неужели ты ни разу не поговорил с ним? Я не умел с Сергеем. Только вне дома, на прогулках. в магазине. «Анна приучила нас так себя вести на людях. Сейчас мне кажется, что Сергей чувствовал то же самое, что и я». «А именно, я ждал, что вернется Анна, все изменится, но будет лучше». «Что, тебе было плохо? В чем ты испытывал нужду?» — насторожился психолог. «Я не голодал, мы жили в квартире, небольшой, но не тесной, вещей было достаточно. Мне не хватало людей, не с кем поговорить, поиграть. Не мог включить детскую программу? Это не то». «То есть тебя пугало одиночество?» — уточнил следователь. «Может, и оно. Была какая-то обреченность, которая сгустилась с гибелью Анны. Кто знает, может, то же самое чувствовала Сергей». «Ты теперь прекрасно знаешь, кто он», — поморщился психолог. «Зачем ты путаешь нас и приписываешь то, чего не могло быть? Я стараюсь передать внутренние ощущения тех дней. Мы не разговаривали не потому, что боялись или тяготились друг к другу, а потому что мы не могли этого сделать». делать? Проводник исчез. «Почему Вероника думала, что он твой отец?» есть Сергей так сказал», — перевел на другой следователь «Я не удержался от улыбки». «А что она должна была подумать?» «Она впервые увидела нас вместе. Сообщили, что у меня умерла мать, а у него жена». «Сказали ей несколько слов и почти сразу оказались на ее попечении». «Мама — нормальный человек, которому и в голову не придет ничего плохого». «Почему ты ей ничего не сказал, Эру?» На твой лучший друг, а друзьям открывают душу. «Это была долгожданная новая жизнь», сказал я, не задумываясь. «Живая, энергичная, интересная. Той, безнадежной жизни мама плотно закрыла дверь, потому мне так легко говорить о прошлом. Мама говорила, это было, прошло и не задело. Она старалась не лезть мне в душу, давала понять, что нельзя зевать в настоящем, иначе проиграешь». Значит, подобное отношение Ронни распространяли Устранялась и на Сергея. Между ними не было тайн от меня. Мама открыто говорила с ним. Сергей ей нравился. На такой простой вопрос коротко не ответишь. В доме Ронни у него был отдельный кабинет. Мама носила ему туда завтрак. Следователь с психологом переглянулись. Покупала ему одежду в престижных магазинах, готовила обед и ужин. Вечером мы ели все вместе. Она искренне восхищалась его умом и начитанностью. Задавал ли я сергей какие-нибудь вопросы по ее работе? Сергей никогда ничего не спрашивал. Мама у него часто. Они могли часами говорить о содержании какой-то старой книги. О поэзии молчует само собой. Ваше профессиональное мнение, психолог Эрмар? обратился Мараин к коллеге. Тот покрутил головой. «Сказанное противоречит портрету подозреваемой. Если принять слова Эру за верное утверждение, то Ро неоднозначно не представляло кто Сергей. Я задохнулся от возмущения. Почему этот человек смеет не доверять моим словам? право подвергать несовершеннолетнего процедуре глубокого дознания у нас нет». Мягко включился Мараин. «Его мать знаешь что с нами сделает, и будет права». «Да, она не устает твердить следователям о своих возражениях по поводу собеседования своего сына». Психолог повел плечом в сторону комнаты, где шел допрос мамы. «Те еле успевают слушать, слова не могут ставить». Почему-то следователь Мараин усмехнулся. «Логических неувязок в историю руни обнаружил на слух», — сказал он. «Слишком невероятно», — покачал головой психолог. «Что вижу я? Пара, занятая повышением статуса, карьеристка, неотразимая женщина, эгоистка, фактически заключает фиктивный, да еще и договорной брак с малознакомым паром, имеющим ребенка, не боясь возможного понижения собственного статуса, даже не поинтересовавшись, какой у них уровень. Я не могу найти мотивы такому поведению». «Именно поступок Рони говорит не в ее пользу, или знала, или была завербована. Я проверил ее. Действительно, она до замужества уютилась в одной комнате, невзирая на высокий статус, а затем спешно, как раз перед замужеством начала искать большой дом. Это очень подозрительно». «На старается сама принимать решение», — пояснил сдержанно следователь. «Да, но почему именно такие? внешние и психологический портрет иронии совпадают. То, как свою мать описывает мальчик, идёт вразрез, словно это две разные женщины». «Верно», — спокойно заметил следователь. «Женщина на работе и домашняя женщина мама должны отличаться. Не вижу здесь противоречия. Мама Далаида не работала». Анна работала, но имела психологическую травму или заболевание, поэтому дома занималась тем же, чем на работе. Чинила роботов и не менялась. Анна хотела измениться, это ее и подвело. Проверьте, как обстоят у Ронни дела в прошлом в отношении детей. Она серьезная женщина. «Все чисто, следователь Мороин. Наша карьеристка не допускала неудобных последствий кратковременных связей. Других у нее не было. Ронни было не до детей. Материнский инстинкт, значит, ни при чем. «Жалость?» «Понизили бы статус, пришлось бы жалеть себя. Пары таких ошибок не допускают». «Балаш?» «Быветрилась бы на следующий день». Следователь согласно кивнул. «Злого умысла я не наблюдаю», помолчав, добавил психолог. Могу предположить, что она затеяла статусный брак, но ни мальчик, ни Сергей не отвечали запросам такого брака. Ронни оказала помощь ребенку, поддержала Сергея, добавила себе хозяйственных хлопот, то есть создала семью. Но я никак не могу понять, зачем она и понадобилась. «Проверьте, что случилось с ее статусом сразу после брака», — попросил следователь и обернулся ко мне. «Ты, ру не ответил на мой вопрос. Слишком много сказал, но не ответил. Мне нужен верный, краткий ответ. Подумай до завтра. Пятый вечер. Мой удивительный отец. Сергей нравился рони, которая не позволила ни ему, ни тебе жить хуже прежнего. Готовила, если я правильно понял, тебе сама и следила за твоими успехами. Нет, он ей не нравился. «Мне пришлось это признать». На экране появился брачный договор. «Договор стандартный», — заметил следователь. «Ничего особенного. Оговаривается, что супруги не будут лезть в личные и профессиональные дела друг друга, а воспитание и образование сына берет на себя партнер с более высоким статусом. Грамотно и законно, но нисколько не объясняет отношений Сергея иронии как и причин их брака. «Более высокий статус был у нее», — подал голос психолог. И в то же самое время она сделала себя кухаркой-уборщицей? Не понимаю. Эржу, в доме были роботы-уборщики? Никогда. Я это сразу отметил при переезде. Только мы, люди... «Парский дом без роботов? Люди один другого удивительнее», — хмыкнул Марраин. «Ладно, не получается с мамой, давая папе. У тебя было время подумать, что ты знаешь о нём точно». Я, подумав, заговорил. Всегда аккуратен и опрятен, интересен в общении, культурен. В отсутствие иронии сидел у себя в кабинете. Когда она возвращалась с работы, выходил. Я заметил это, потому что раньше такого не было. Выходил что? Ничего страшного. особенного не разговаривали друг с другом. Со мной Сергей цитировал стихи, до ужина мы разбредались по дому. Родители целовались при встрече, прощании, нет, зачем, но так делают, не только супруги. Этого не было между ними. Если вам интересно, меня мама тоже не целовала. Мы вообще друг к другу ровно относились, никаких глупых обнимашек, сорок криков. Драка, разумеется, тоже не было. Образцовая семья, подытожил следователь. Именно так... Из-под подтвердил я, прекрасно понимаю куда тот ведет. Помедлив, Мараин сказал. Представляю, Ру, как ты был напуган, когда Сергей поднял на тебя руку. Всегда спокойный, сдержанный. Вдруг у меня вырвался негромкий смешок. Нет, следователь Мараин, никакого шока я не испытал. Думаю, мы с Сергеем отлично понимали друг друга в одном вопросе. Я замолчал, взрослые ждали, что скажу. Ронни не приходило в голову. прятать свои чувства и отношения. Она прямой человек. вступая в близкие отношения с мужчинами, она считала, что пользуется своим законным правом. «Так и есть», подтвердил следователь. Сергей на ее личную жизнь смотрел спокойно, как и на все остальное. «Я, дурак, был уверен, что это все в порядке вещей». «Совершенно верно», подхватил психолог. «Вы должны...» «Не перебивайте меня», попросил я. «Или не узнаете, что было дальше». «Не уверен, что завтра мне захочется откровенничать». Так было до начала осени, а потом мама обратила внимание на инопланетного землянина. Между ними вышло недоразумение, на дроне потешались и громче всех Сергей. Он шутил, острил, отпускал ироничные замечания, подбирал к случаю стихи по поводу нового маминого мужчины и совершенно задергал маму. «Я видел, что ей неприятно его оживление, но она сносила и терпела обидные для нее слова». В них не было ничего грубого и оскорбительного, только насмешки. Вместо того, чтобы угомонить Сергея парой слов, мама умела так. Она виновато смотрела и молчала. Недоразумение, вызвавшее такой общественный резонанс, Ронни уладила законным способом, и вроде бы можно было жить как прежде, но мама изменилась». «Это заметил я. Думаю, обратил внимание и Сергей. Она перестала быть внимательна к Сергею. Да, она по-прежнему готовила, ходила в магазин и разговаривала с ним, но все это было не то. Ронни держалась прежнего распорядка, а мыслями была далеко. «Закрылась от мужа», — подсказал психолог. Я кивнул и продолжал. «У меня появилась подружка». Я сделал усилие, чтобы не выглядеть жалко. Оказалось неудачно, мы порвались с ней, зато у мамы, казалось, все наладилось. Тем инопланетным. Мама совершенно выпала из нашей семьи. Однажды не ночевала дома, позже приходила домой, не любила разговоров и запиралась на кухне. Чтобы она меня услышала, нужно было подойти вплотную не раз окликнуть. Глядя на нее, мне казалось, что она вечно мечтает или спит с открытыми глазами. такое я ее никогда не видел. Сергей замолчал. Когда она полюбила этого, своего, мама окоротила Сергея и со стихами и шутками было покончено. Мы ужинали в гробовой тишине, которую рони не замечала. Я тогда считал себя несчастным из-за нелепой своей любви был раздражен. Заметив во взгляде Сергея неизвестно откуда взявшуюся униженность, который тот пытался обратить на себя внимание, рони я имел глупость посмотреть на него со злорадным превосходством. Мол, да, верно, с девочками у меня прокол, но у тебя и так нет. Мама спит не с тобой, любит не тебя. Я и сына ты не то Это было по-детски зло. Да я тогда по-другому не мог. Сергей понял меня и позже отплатил. Позже? Не сразу? То было осенью. Зима не закончилась, маме ночью стало плохо. Сергей выскочил, одетый, внимательный. Мама велел ему идти Не его это дело, а инопланетный. Тот улетел еще до Нового года, махнул я рукой. Мама стала растение обычного. После той ночи, когда она дала понять мужу, что неплохо, Не считает его ни супругом, ни другом, ни приятным посторонним. Мы скрестились с Сергеем, понимающие взгляды, перешли к силовым испытаниям. «Сергей бил тебя из-за матери?» Поэтому ты ей пожаловался. Не только. Я думал, это будет раз. Однако мой отец, методичный, пунктуально нападал на меня с полшестого до семи часов вечера. Только в это время. Да, в 5 я приходил со всех занятий, а в полвосьмого появлялась мама. Сколько времени ты терпел побои? 8 дней. На уроке физкультуры мы в парах отрабатывали приемы самообороны. После урока учитель разослал родителям предупреждение, что на теле детей могут быть ссадины и синяки. Мама решила проверить, увидела следы побоев и устроила скандал. Так и открылась правда. «Послушай, почему ты молчал, что твой Сергей сошел с ума?» — спросил психолог. «Он же убить мог». «Мог». Спокойно согласился я, вспоминая холодную решимость в глазах Сергея. Рука у него была тяжелая, но я не стремился поддаваться. Я знал, нам не договориться. Он совершил глупость. Я заметил, что тот боится, что я проговорюсь маме. Я мог уничтожить его словом. Она не обращала на него внимания. «Что будет, если выяснится, что Сергей не такой культурный и спокойный?» «Да еще не твой отец», — добавил следователь. «Может, потому он и продолжал», — предположил я. «Не знал, что делать. Несмотря на его кулаки, порой его было жаль. Ты для него был опасен, Ру. Догадался, что с ним что-то не так. Он-то тебе знал точно», — сказал следователь. «Хочешь знать о Сергее больше?» «Я знаю, что он робот», — Вероника сказала. «И как тебе так?» «Какой поворот?» Я усмехнулся. «Ха, я жил с роботами. Если серьезно, не знаю. Мне это открытие ничего не объясняет в нем». Мараин повернулся к психологу, который находился под впечатлением рассказанного мной. «Автономный робот может принимать пищу. На работе больших успехов нет», перечислял следователь. «Может, шифровался?» Подал голос психолог. «Знает мировую литературу, других интересов нет, запросов на иную информацию не делал. В его кабинете навалом черновиков с неоконченными стихами». То есть, тот писал стихи, в промежутках отыгрывался на парню, уточнил психолог. Пытался писать. Поправил следователь. Нет ни одного законченного. Одни отрывки. Зато на каждом листе посвящение некой «Р». «Еще не написала уже посвятил. Ну и псих. Но он же робот!» — застонал психолог. «Мне это тоже ничего не объясняют», — грустно ответил следователь. «Кроме того, на наших женщин кто только не падок, скоро на вес золота будут». Повисло недолгое молчание. Взрослые раздумывали, что им делать с моей информацией. «Ру, подумай до завтра», — предложил мне следователь. «Сегодня мы не вели запись, только личную. Если передумаешь до завтра, мы сотрем показания». «Я сказал, как было, не отопрусь». «До завтра», — напомнил Мараин. «Рисковый ты парень, Ру, робот мог и убить, и покалечить. Не убил же, я вообще живуч». Следователь улыбнулся и промолчал. «Вечер шестой». Предварительные итоги. «Как только я подтвердил свои вчерашние показания, завёлся психолог. Агрессия в один и тот же промежуток времени. Это не тянет на десинхронизацию. Я спросил специалиста, тот поднял меня на смех. Нельзя полтора часа быть в сбое, а потом вести себя по-прежнему. Излучение? Не знаю. Я человеческий психолог, и то уже сомневаюсь. Боюсь, как бы у самого от этого дела масло не потекло. О, прекрати. Шутка к месту, следователь. Итак, трое в семье». «Каждый действует нестандартно, думает иначе. В этом сложность». а главном», — заметил следователь, — «не шпионаж». «Точно не он. Чем же мы можем обвинить Веронику?» «На такой вопрос я напрягся. Недосмотр за сыном. За мужем она не имела права следить по договору. Штраф или предупреждение?» «У меня гора плеч свалилась!» «Это предварительно», — улыбнулся моему движению следователь. «Мы говорим только о тебе». «Робота определить ни она, ни он не смогли бы», — заметил психолог. «Здесь нет вины. Брак признают действительным, как и развод». «То есть Ру останется с Вероникой?» — уточнил Мараин для меня. «А с кем ему оставаться?» — хмыкнул психолог Эрмар. «Мама его обязанности свои выполняла, Сергей до последних дней его не касался». «Не соображу, как было бы лучше, чтобы вышло как есть или как было?» «Что гадать?» – пожал плечами психолог. «Ничего не вернёшь, всё уже случилось, в голове такое не укладывается». «Вы можете показать запись, которую в полиции видела мама?» – открыл я рот. «Засекречено, да и нельзя тебе», – покачал головой Мараин. «Зрелище то ещё, корвы на куски разломали Сергея». «Ставь свою подпись, герой, и будь здоров, больше не увидимся». Позже, когда и у мамы закончились допросы, а потом ей принесли извинения и закрыли дело, я принес ей фотографию своих родителей. Мама посмотрела на меня и обняла одной рукой. «Надо было мне это сделать, извини, я Ру. Я боялась расстроить тебя. Мама у тебя красивая, ты похож». Она смотрела то на фотографию, то на меня. «И на нее, и на отца. Космическая разведка. Опять не повезло тебе. Я боюсь космоса, скажу тебе честно. С такими родителями ты должен быть умным и сильным, Эру. Тебе не обидно, что я ими интересуюсь?» «Нет. В детстве лет в десять мне было обидно, когда я видела, что мама думает не только обо мне. Тогда мне хотелось, чтобы она любила меня одну». С возрастом прошло, — скосила на меня насмешливые глаза Вероника. Подросла, поумнела, теперь было бы обидно, если б ты никого кроме себя не помнил, ни родителей, ни Анну. Подрастешь, глядишь, и меня вспомнишь, у меня защекотало в носу. Такое, правда, долго не забудешь, — заметила Вероника. «Но мы выдержали Ру. Вместе. С тобой было легче, мальчик мой. Пообещай мне одно. Что? Никогда не меняй свое имя. Оставайся, Ру. Для меня это лучшее имя на свете, самое надежное». Моё появление в школе ни на кого не произвело впечатления, может, из-за предстоящих тестов. Дрэда не обращал на меня внимания, Руэя в зависимости от настроения привлекала к себе то одноклассников, то старшеклассников. Я выжидал случая сказать ей пару слов с глазу на глаз, но та по-прежнему была окружена толпой поклонников. Когда она однажды шла после уроков домой, я сказал ей, «Руэ, я очень благодарен тебе». Парни окружающие её посмотрели на меня недоуменно а девочка, сделав нетерпеливый жест, обратилась к Киту. «Послушай, ты можешь сегодня позаниматься со мной математикой?» Тот, конечно, с огромным воодушевлением заверил, что позанимается с Руэ обязательно. Избранные прошли. Я, подавляю в себе неприятный осадок с насмерть, Смешкой сказал сам себе «Это было, прошло и не задело. Это тоже был итог».